Глава двадцать Я надеялась увидеться с Шайном до начала бала, но он прислал магического вестника, в котором сообщил, что проводил делегацию до замка и отправился к хираму с докладом. Там же он планировал привести себя в порядок. Жаль, я хотела познакомить его с Кейрином наедине, но от мысли взять с собой фамилиара не отказалась. Сейчас Хираму не до меня, а значит, меньше шансов, что он будет возражать. «Ты готов?» — спросила Якшатра. «Праздник в честь прибытия Светлых начнется через полчаса, а нам еще спускаться вниз». Котяра выглядел уверенно, но меня не обманешь. Я чувствовала его смятение. Впрочем, неудивительно. Доверившись мне, он впервые решил показаться людям. «Готов», — скорбно вздохнул фамильяр. «Тогда идем», — прищурившись, я посмотрела на кота. «Эффектнее было бы, если бы ты восседал на моем плече, но ты слишком большой. Может, взлетишь?» Кшатр покачал головой. «Крылья не могут поднять меня в воздух, а в левитации я никогда силен не был». «Тогда я возьму тебя на руки», — кивнула я. «Но до тех пор, пока я не доберусь до тронного зала, спрячься». Кшатр тут же исчез. Вздохнув, я бросила последний взгляд в зеркало. Горничные заохали, увидев во что превратилась моя прическа, но заново уложили волосы. Бирюзовый лифт приподнял грудь и плотно обхватил талию, а многослойная юбка, украшенная вышивкой, разлеталась ниже волнами шелка и кружев. Кажется, получилось неплохо. На пальце красовалось обручальное кольцо с черным камнем, но и оно странным образом подходило к наряду. Пора! Едва я вошла в тронный зал, у меня перехватило дыхание. Да чего же красиво! Не зря мы с Леоной перенесли празднество именно сюда. Куполообразный потолок, Украшало множество магических шаров, создававших ощущение, будто над нами сияло звездное небо. Мраморные столбы украшали диковинные растения Хейдорина, те, что не опасны, разумеется. Но главным украшением зала служила состоявшая из цветных витражей от пола до потолка стена. Как пояснила императрица, именно из-за нее помещение и не использовали содержать витражи в чистоте, Не применяя магию и артефакты и не загоняв горничных, невозможно. Но это стоило того. Они представляли собой целую мозаику из мирных и военных сценок. Но ярче всего выделялся фиолетовый дракон, паривший над ними. Зал был полон. Здесь собрались, наверное, почти все обитатели замка. А те, что жили подальше, успели приехать благодаря порталам. Я помрачнела. В толпе обнаружилась Иванесса в обольстительном голубом платье. Недолго же продлилось ее заточение в родовом поместье. Не иначе как Уоррен снова уступил уговорам дочурки и упросил Хирама смягчить наказание. Я удовлетворенно отметила, что мое платье не уступает ее наряду и прочим леям, одетым в шелка и кружева. Среди гостей без устали бегали лакеи, разнося напитки и закуски. Не было видно только императорской читы и самих виновников торжества, арестантскую делегацию. Восхитительно! Раздалось над ухом. Обернувшись, я увидела мужа, а сердце пропустило удар. Он был одет в строгий костюм с удлиненным сюртуком, и невольно я залюбовалась им. Да чего он красив! Шайн взял меня под руку, и я сразу же почувствовала себя спокойнее. «Красивое убранство!» согласилась я, однако он покачал головой. «Я тебе, Марта. Ты просто невероятно выглядишь. Прости, что не успел зайти к тебе до начала праздника. А где твой друг?» «Где-то здесь. Хочу взять его на руки, когда Хирам встретит гостей». Я не знала, где прятался Кейрин, но ощущала его присутствие. Словно по заказу, толпа разразилась аплодисментами, поприветствовав подданных, Император опустился на трон, Леона села подле него, она выглядела настоящей красавицей в своем золотом наряде. — А вот и делегация! — поморщился Шаин. С противоположной стороны в середину зала вышло восемь человек. Двое из них мне были хорошо знакомы. Золотоволосый Рейдоран, собственной персоной. Жениха, точнее уже муж Николь. И Арчибальд Хокинс, любимый генерал отца. Выражение лица Рея было да кислым, что неудивительно, вряд ли он хотел ехать в Хейдорин, а может и вовсе недоволен своим браком. Рэй хотел править страной, но, зная отца, государственным делам его не допустили, и даже после его смерти императрицей станет Николь. Он всего-то принц-консорт, не имеющий права на престол. Зря он рассчитывал, что влюбленность сестры возвысит его. А вот присутствие Лея Арчибальда меня не порадовало. Нетрудно догадаться, кто главный в этой парочке. Генерал часто занимался сложными делами, чем и заслужил уважение отца. Уважение, подкрепленное различными подарками, разумеется. Кейрин, шепнула я, — «пора». Неуверенная, что Кшатр услышит меня, позвала его еще и мысленно. В ответ пришла волна предвкушения — смешанного с волнением. Я осмотрелась, не зная, откуда именно появится кот. Реальность превзошла все ожидания. Котяра вывалился прямо из-под пышной юбки пожилой леи. Она не отрывала глаз от делегации и, судя по всему, даже ничего не заметила. Наклонившись, я подняла фамильяра и ошалелый взгляд Шайна сразу же прикипел к нему. — Ты должно быть Кейрин? — спросил муж. Шатер кивнул и завозился у меня на руках. Поморщившись, я шикнула на него, и он тут же спрятал когти. «А ты должно быть, Шайен», — передразнил Кейрин. «Честно говоря, думал, ты будешь повыше». «А я думал, что ты не будешь настолько цветастым», — усмехнулся муж. Кот хмыкнул, а я облегченно выдохнула. «Эти двое точно поладят». Шайен стер улыбку с лица и склонил голову. «Спасибо, что преподал пару уроков моей жене. Ей необходимо как можно быстрее овладеть даром, пока браслеты действуют». Я поморщилась. Рассказать мужу о том, что мы опоздали, было некогда. Но вечером, после того, как бал закончится, щеки опалило жаром. И я прикусила губу. «Ой, что-то мои мысли ушли не туда». «Не за что», — отмахнулся к Кшатр. Ей еще учиться и учиться, чем я и займусь, раз уж стал фамилиаром ведьмы. Вдруг раздался шепоток. Наш разговор привлек внимание. Пока Хирам и Рей рассыпались в любезностях, заверяя, что они безмерно рады видеть друг друга, вокруг нас образовалось пустое место, толпа схлынула, будто мы прокаженные. «Кшатр! У нее кшатр!» — раздался чей-то тихий возглас. Пожав плечами, я почесала Кейрина за ушком, а тот, вместо того, чтобы замурлыкать, произнес «Спасибо». «Ой, что сейчас начнется?» Стоило коту заговорить, как лица ближайших гостей перекосило, я едва сдержала смешок, а губы шаина дрогнули в улыбке. Лишь один Кейрин наслаждался вниманием, он с удовольствием потянулся и махнул перепончатыми крыльями. Особо впечатлительная Лея упала в обморок, не забыв убедиться, что ухажер готов подхватить ее. «Это кшатр», — подтвердила я. «И он разумен». «Зачем вы притащили сюда эту тварь?» — воскликнул седовласый мужчина, гневно потрясая бокалом вина, и, не заметив, как несколько капель вылилось на его белоснежную рубашку. Кот зашипел, — а я успокаивающе погладила его по разноцветной шерсти. «Это не тварь. Кейрин — мой фамилиар». «Фами что?» — переспросила женщина в роскошном зеленом платье. Она не выглядела испуганной, скорее, заинтересованной. «Все любят котиков, даже если они умеют разговаривать и обладают лишней парой лап и крыльями». «Фамилиар», — вместо меня ответил Шайн. «У каждой ведьмы должен быть фамильяр». Его слова вызвали новую волну шепота, и на сей раз она дошла и до хирама, закончившего с любезностями. Светлые разбрелись по залу, а император вперил в нас тяжелый взгляд. Я подавила желание втянуть голову в плечи, напротив, упрямо вскинула подбородок. Словно почувствовав мое волнение, Шайн ободряюще кивнул и шагнул вперед. «Кейрин абсолютно безобиден», — заверила я присутствующих. «Что здесь происходит?» — сквозь толпу к нам приблизился Хирам. «Я нашла фамилиара», — отозвалась я, умолчав о том, где именно это произошло. «Он учит меня работать с потоками магии, и я уже делаю успехи». Кейрин скептически хмыкнул, но героически промолчал. «Лея Марта — ведьма, а у ведьм свои особенности», — напомнил Шаен. «Мы не можем запретить фамилиару сопровождать ее». Между ними установилась эмоциональная связь. Якивком кивком подтвердила слова мужа и сжалась в ожидании решения Хирама. «Если он запретит Кейрину показываться на глаза, я спорю это позже, но если захочет уничтожить, дар внутри словно ощетинился», а потоки магии засветились ярче обычного. «Я дам отпор. Даже делегация Ристана меня не остановит. Наверное, Хирам прочел что-то в моем взгляде, потому что вдруг холодно сообщил. «Можете оставить питомца при себе, Лея Марта, но вы отвечаете за все его действия, и, смею надеяться, я не пожалею об этом». Кшатр недовольно завозился у меня на руках, Видимо, ему не понравилось, что его назвали питомцем. «Я и сам в состоянии ответить за свои поступки», — оскорбленно фыркнул он. «Вот и славно», — подытожил Хирам. Придворные вдруг зашептались, обсуждая случившееся. Я перевела дыхание, как вдруг к нам приблизилась Леона. Подмигнув мне, она наклонилась и погладила Кейрина по голове. «Такой милашка!» — котяра икнул, и с ужасом уставился на ее величество. «Я?» «Милашка!» усомнились в толпе. «Мне нравится его необычный вид. Это так свежо!» Я едва не рассмеялась. Уж больно ошалелый вид был у моего фамилиара. Он даже попробовал забраться мне под мышку, словно настоящий кот. Люди, только что презрительно поглядывавшие на Кшатра, наперебой начали нахваливать его облик. Я широко улыбнулась. Теперь никто не осмелится назвать Кейрина тварью или уродцем. Кто захочет открыто выступить против императрицы? Хитро! Я с благодарностью посмотрела на Леону, но подойти не вышло. Нас обступили гости, которые желали лично выразить свое восхищение. Придворные везде одинаковы. К счастью, в этот момент заиграла музыка. И в середину зала потянулись танцующие. Я получила передышку, а Кейрин, буркнув что-то неразборчивое, спрыгнул на пол и затерялся среди гостей. Я обратилась к нашей связи и, охнув, закусила губу. На меня нахлынул водоворот эмоций, смятение, обида, несмелая радость и многое другое. Казалось, я даже слышу отголоски его мыслей. Кшатр размышлял, долго ли продлится это безобразие, и думал, что его маленькая комнатка не так уж и плоха. Неужели в будущем мы сможем общаться, не произнося слова вслух? Голос Шаина отвлек меня от размышлений. — Мы справились, — улыбнулся он. — Не окажешь мне честь потанцевать с тобой. Вместо ответа я вложила ладонь в его руку и позволила увлечь за собой. Обернувшись, заметила Кшатра возле одной из колонн. Он спрятался в фиолетовой зелени, только хвост и торчал. Шайн притянул меня к себе, и сердце заколотилось дробью. А ведь мы еще ни разу не танцевали вместе. Муж поднял на меня горящий взгляд, и я судорожно выдохнула. От соприкосновения наших пальцев кожу опалило жаром. Музыка зазвучала громче, и реальность исчезла. Остались лишь мы с Шайеном. Он уверенно вел в танце, крепко сжимая меня в объятиях, а я следовала за ним. И это было так естественно, так правильно. Когда мелодия оборвалась, Шайен дотронулся губами моего уха. «Незримые, как я хочу, чтобы этот праздник скорее закончился, а мы остались наедине!» В ответ я смущенно улыбнулась и быстро перевела тему. «Спасибо тебе!» Думаю, тот факт, что Хирам не стал спорить, во многом твоя заслуга». рестанской делегации», — хмыкнул муж. Я проследила за его взглядом, и по коже пробежал мороз. Принц-консорт и генерал-отца беседовали с Ирмой, одетой в алое платье с глубоким декольте. Их разговор не был чем-то удивительным, но тетушка буквально светилась от удовольствия. «О чем они говорят?» Меня охватило дурное предчувствие, а под ложечкой засосало от страха. «Я найду лакея с напитками», — сказал Шайен. Занятая размышлениями, я не сразу заметила, как принц-консорт направился ко мне. «Добрый вечер, Лая Марта. Счастлив снова видеть вас». Он отсалютовал мне бокалом. «Сестры передавали вам привет. Скучаете по дому?» «Не особенно», — пожала я плечами. Рэй поморщился, явно недовольный моим ответом. «Его Величество Ленард часто вспоминает о вас». Я изумленно уставилась на принца. «Это что, такая попытка завербовать меня? Если так, то отец выбрал не лучшего кандидата». «А я не вспоминаю о нем», честно призналась я. «Теперь моим домом стал Хейдорин. По миловидному лицу Рэя пошли красные пятна, а в голубых глазах На мгновение мелькнуло раздражение. «И мы вам за это признательны». Договорив, принц тут же отошел в сторону. Я озадаченно посмотрела ему вслед. О чем это он? Беспокойство охватило меня с новой силой. Почему светлые признательны мне? Я попыталась найти Шайна, однако тот куда-то исчез. «Ты в порядке?» — спросил меня Кейрин, высунувшись из-за кустов. Я отчаянно покачала головой. Потоки магии нервно закружили, будто тоже предчувствуя неприятности. «Прошу минуту внимания», — кашлянул Рэй и обвел высокомерным взглядом зал. «Как законный представитель Ристана, я хочу сделать Хейдорину предложение». Хирам, восседавший на троне, заинтересованно вскинул бровь, сжав ладонь Леоны. Там же обнаружился и Шаен, державший в руках два бокала с кроваво-красным вином. По-видимому, он шел ко мне, когда его отвлек брат. «Мы знаем, что Хейдорин переживает не лучшие времена и готовы помочь вам, если вы станете вассалами Ристана, как прочие страны. Взамен мы попросим вас поделиться, скажем, артефактами и лекарственными растениями. Не такая большая плата за спокойную жизнь, верно?» Рэй издевательски подмигнул Хераму. «Вы явились сюда, чтобы предложить это!» В голосе императора прозвучала злость. «Хейдорин не склонится перед Рестаном!» «Вы уже несколько веков заглядываетесь на наши земли, но этому не бывать!» «Да-да, мы наслышаны!» — отмахнулся принц. «У вас есть завеса и дракон, что оберегают ваш покой!» «Хотя, постойте-ка, дракон спит и не сможет прийти вам на помощь, когда наше войско осадит замок. Безусловно, на завесу потребуется время, но вы же понимаете, что долго она не протянет. Она уже далеко не та, что прежде». В зале поднялся шум, а я тряхнула волосами, не веря, что это происходит на самом деле. «Не беспокойтесь о драконе», — невозмутимо отозвался Хирам, и мысленно я ему зааплодировала. Если он не показывается, это не значит, что... Я чувствовала, как сильно ему хочется осадить зарвавшегося сопляка. Но делегация неприкосновенна. О том, чтобы вызвать стражу или заставить ответить его за свои слова по-мужски, речи не шло. «Полно вам!» — усмехнулся Рей. «Мы знаем, что он спит. Из надежного источника». «И какого же...» скрипнул зубами Хирам. «От Марты, конечно», пожал плечами принц. Ее ведьмовские способности стали для нас сюрпризом, но в конце концов оказались весьма кстати. На мгновение в зале повисла тишина, а следом я нашла в толпе торжествующую Ирму. Она буквально упивалась происходящим, нисколько не чувствуя себя виноватой. «Это ведь она, она подслушала нас в подземельях, но сумела уйти от моего заклинания, да и неудивительно, с моим-то опытом в магии. Сердце болезненно сжалось, и я посмотрела на шаина, не сводившего с меня потрясенного взгляда. Он так крепко сжал бокал в руке, что не заметил, как стекло лопнуло и оцарапало кожу. Кровь, смешиваясь с вином, капала на пол, а меня замутило. «Это ложь!» — крикнула я, но изо рта вырвался лишь сиплый хрип. Лицо Хирама закаменело. «Лея Марта, до того, как мы выясним, виновны вы или нет, вам лучше проследовать за Лэем Гордоном». Озадаченный артефактор вышел вперед, однако я едва посмотрела на него. Все мое внимание занимал муж. Я ждала, когда он скажет, что не верит в это, что нужно разобраться, да скажет хоть что-то. Он молчал. Зато заговорил генерал. Лей Арчибальд, ваше величество, на размышление у вас есть несколько часов. На рассвете вы должны дать ответ, но если мы уедем, то вернемся уже с войском. Его тон можно было бы назвать любезным, если не брать во внимание сами слова. Лейя Марта», — тихо произнес Лэй Гордон, отводя глаза, — «идемте со мной». «Иначе мне придется использовать свою власть над артефактами». «Вот этими?» — усмехнувшись, вскинула руки я. Повинуясь мысленному приказу, браслеты щелкнули и распались на две половинки. «Вы опоздали! Они больше не работают!» С других концов зала ко мне потянулись стражники. Они не были в форме, но четкость движений и профессиональный блеск в глазах выдали их с головой. «Кейрин, мы уходим!» «Уходим, так уходим», — философски протянул к шатр. Прищурившись, он взмахнул лапами, и перед ним возникла стена огня, отрезавшая нас от гостей. «Это себя ты называешь слабым стихийником?» — присвистнула я. «Похоже, ты усиливаешь меня». Подхватив фамилиара на руки, я бросилась вперед, мысленно призывая змеек. «В замке нас отыщут быстро, нужен ход в подземелье». Керин отлично знает их, уж лучше компания безмозглых кшатров и спящего дракона, чем люди. «Марта!» — в спину ударил крик шаина но я не обернулась. Мы пробежали два коридора, распугав прислугу. Кот нашел проход, он скрывался под гобеленом во всю стену. Подержав энергию на ладони, я выпустила ее на свободу и первой нырнула в образовавшийся зазор.